Глава седьмая. «Страшная история», — поежилась я. «Отвратительная», — передернулась Диана. «А почему ты сказала, что убийство произошло в моей спальне?» Запоздала, удивилась я. «Насколько я поняла, Мишу лишили жизни в лесу». «Кто сказал такую глупость?» — изумилась Диана. «Ты», — напомнила я, — в самом начале разговора. Ловиткина поджала губы. Понятия не имею, от чего это брякнуло. Вероятно, ты меня неправильно поняла. У меня отлегло на душе. Конечно, не очень приятно знать, что в твоем уютном домике ранее жила девушка-убийца, но совсем жутко услышать о совершенном в нем кровавом преступлении. «Фёдор и Вета отсюда сразу уехали, завершил рассказ Диана. Дом супруги продали. Он потом несколько раз из рук в руки переходил. «Диана Эдуардовна!» Заглянула в столовую дом работница. «Там Егор приехал. Аквариумы с черепахами чистить надо». «Иду», — неохотно ответила Ловиткина. «Я поднялась. Мне пора». Диана кивнула. «Хорошо. Спасибо за помощь с зубом. Прости, что не предупредила тебя о стоматологической операции». «Побоялась, если узнаешь, не сможешь с нужной силой рвануть дверь». Я засмеялась. «Да уж, не каждый день представляется возможность драть кулаки соседям. Думаю, огромное количество людей с удовольствием бы проделало подобное». «Точно», — хихикнула Лавиткина. Едва переступив порог нашего дома, я услышала писк телефона и побежала искать свой мобильный. Аппарат нашелся в столовой на диване. «Лампуша?» — чуть задыхаясь, произнесла Катюша. «У нас остался лак для паркета». «После ремонта в кладовке стоит маленькая баночка», — подтвердила я. «А зачем тебе?» Я утром заметила в столовой около окна странные царапины. Совсем свежие. Похоже, какая-то из собак пол скребла. И плинтусу досталось. подмаш пожалуйста, а то тёмные пятна появятся», — попросила Катюша. «Я уронила плед с дивана». Стала его поднимать и увидела. Конечно, покрашу их лаком, не беспокойся, пообещала я. У меня же отпуск. А что положено делать женщине в свободное время? Приводить в порядок запущенное хозяйство. Катюша рассмеялась и отсоединилась, а я стала искать повреждения и обнаружила их там, где говорила подруга, в непосредственной близости от окна. Чтобы представить себе фронт предстоящих работ, Я присела на корточки и стала изучать царапины. Это безобразие явно совершил кто-то из собак, причем преступник стопроцентно мопс. У Рэйчел и Рамика слишком большие лапы и мощные когти. Если стафард шерихи или двор-терьеру взбредет на ум рыть подкоп, от паркета настанутся одни стружки, и Плинтус не устоит. «Эй, муля, феня, капа, ада, идите сюда!» — закричала я. Четыре бежевые тушки, энергично виляя скрученными хвостами, немедля явились на зов. Я внимательно оглядела их складчатые мордочки. «Значит так, милые мои, не бывает идеальных преступлений. Встречаются нерадивые, ленивые, тупые следователи, которым неохота сопоставлять улики и рыться в фактах. Или они не способны делать логические выводы. Вот почему некоторым преступникам удается избежать наказания» но я не принадлежу коному племени. Живо показывайте лапы». У Моли оказались слишком тупые когти, поэтому я сразу сняла с нее подозрения. Фенис с Адой тоже не заинтересовали эксперта. А вот Капа, мало того, что у нее был частично обломан маникюр, так еще и в подушечках передних лап обнаружились занозы. «Ты меня поражаешь», покачала я головой, направляясь к аптечке. «Рыть окоп столовой!» «Зачем? Ты хотела выйти на улицу? Пленилась добежать до двери?» Внезапно вспомнился сон, привидевшийся мне после того, как я, выпив чаю со снотворным, свалилась на диван. В моем сне я наблюдала за капой, которая яростно скребла передними лапами пол у окна. Значит, находясь в полудрёме, я и на самом деле видела мопсиху. Я выдвинула ящик, где мы храним аптечку, Послышался характерный скрип, и собак как ветром сдула из столовой. Мопсы расчудесно понимают. Коли лампа полезла к йоду и таблеткам, лучше побыстрее смыться, а то еще получишь укол в холку, или в уши потекут капли. «Трусихи», — резюмировала я, — «все свободны, кроме капы». «Капуся, иди сюда, надо вытащить занозы». «Это неприятно, но не смертельно». Продолжая звать Капиталину, я задвинула ящик, услышала тот же противный звук и насторожилась. Минуточку. Я внезапно вспомнила одну деталь. Когда спала на диване, вдруг раздался скрежет, такой неприятный, что на пару минут я вынырнула из забытья, увидела истовоорудующую конечностями Капу и снова крепко заснула. Ну что могло скрежетать и от чего собака впала в раж? Забыв про занозы, я вернулась к дивану, села на него и стала подпрыгивать на подушках. Нет, диван новый, он не скрипит. В столовой нет ничего железного, ржавого, что способно издавать мелодию, подобную тарахтению старого трактора, переезжающего через рельсы. И капитолиной овладевает охотничий азарт только тогда, когда она чует добычу. Может, под домом поселились мыши? «Но у нас нет подвала. И что из этого следует?» Постояв пару минут в раздумье, я вышла во двор, порадовалась солнышку и пошла в ту сторону, куда выходят окна столовой. В следующий час я самым тщательным образом исследовала стену коттеджа и отмостку, прикрывавшую землю около дома. Все кирпичи были на своих местах, ни один из них не вынимался, да и плитка выглядела образцово. Версия о том, что Татьяна открывала тайник, оборудованный снаружи здания, рушилась на глазах. В конце концов, я устала и бездумно огляделась. Весна пришла и в Мопсино. Правда, погода нестабильна, но вскоре зацветут тюльпаны, появится сочная зеленая травка. Кстати, птички уже весело поют по утрам. У нас на участке полно пернатых, но, к сожалению, мне неизвестно, как они называются. Это юркие маленькие создания с желтыми грудками. Одна из них свела гнездо вон на той невысокой шарообразной туе. Мой взгляд переместился на вечно зеленое растение, и я тут же расстроилась. Туя стояла, опустив в ветви. Неужели деревце решило засохнуть? Хоть и не мы его сажали, шар достался нам от кого-то из прежних хозяев, но все равно жалко. Надо сказать о незадаче Катюши. Она давно увлекается садоводством. Возможно, ей удастся спасти дерево. Я подошла вплотную к несчастному деревцу и поняла, что оно еще и накренилось. Попыталась придать бедняге строго вертикальное положение, но то и неожиданно завалилось на бок. Земля у ее ствола оказалась свежескопанной. Я побежала к сарайчику, зажгла свет и оглядела лопаты. Главный садовод в нашем доме — Катюша. И она, как все хирурги, невероятно аккуратна и педантична. Профессия всегда налагает отпечаток на человека. Не удивлюсь, если узнаю, что моя подруга, завершив посадки, тщательно пересчитывает тяпки и прочее, дабы убедиться. В саду не забыты ни одни грабли. В сарае Катя навела немецкий порядок. Каждая вещь имеет строго определенное место. Ведра выстроились по росту, совки, мотыги, вилы вымыты до блеска. Но среди царящей здесь хирургической чистоты резко выделялась одна лопата. Во-первых, она находилась в куче метелок, и во-вторых, лезвие было покрыто засохшей землей. Но Катюша никогда не поставит в сараюшку измазанный заступ. Сердце затряслось, словно мышь, попавшая под ливень. Я схватила грязный инструмент и кинулась назад к туя. Деревце легко вытащилось из почвы. Так, так. Кто-то уже на днях выкапывал его, потом плохо установил назад, не утрамбовал почву у корней. А не прекращавшийся ночью дождь размыл рыхлую землю. Осторожно переместив тую, я стала ковырять лопатой почву, и спустя некоторое время увидела ручку, торчавшую из грязи. Недолго думая, я потянула за скобу, послышался короткий рвущий душу скрежет и открылось нечто, напоминающее подпол. Вниз вела лестница, такая же железная и ржавая, как крышка люка, прикрывавшая вход в тайник. Вот какой звук разбудил меня, одурманенную лекарством. Татьяна открыла люк. Привалова приехала за чем-то, спрятанным под землей. И что это было? Навряд ли золото-бриллианты. Татьяну арестовали не за грабеж или нападение на банк, Она — убийца, которая хладнокровно расправилась с мальчиком. Мопсиха Капа совсем не дура. Она услышала посторонние звуки из сада и начала скрести лапами возле окна, пытаясь добраться до источника скрежета. На секунду мое благоразумие шепнуло. «Лампы, не лезь туда! Вероятно, внизу полно мышей и крыс. Но я не боюсь грызунов. Меня смущала лишь полнейшая темнота» поэтому перед тем, как заняться с палеологией, мне показалось правильным сгонять за фонарем. Мощный луч света разбил тьму, я осторожно спустилась и обнаружила, что пол в подземелье выложен мелкой плиткой, а стены очень старым белым слегка потрескавшимся кафелем. Прямо у входа на стене был выключатель. Я нажала на черную клавишу, под потолком вспыхнула лампочка. Стало понятно, это не погреб, в котором хранятся оленья, хотя, очевидно, первоначально помещение готовили под склад банок, а комната, в которой некогда жила женщина. У дальней стены стояла софа, прикрытая останками ватного одеяла, в изголовье лежали подушки. Здесь была тумбочка с настольной лампой, небольшой обеденный стол под покрытой плесенью клеенкой, стеллаж с подпорченными книгами, разваливающееся кресло, Два стула и корзинка с вязанием. Подвал имел нечто типа ответвления, прикрытого занавеской. Я отодвинула полотно материи и обнаружила раковину, потускневшее зеркало и два ведра. Одно стояло под рукомойником и служило сливом, другое, прикрытое крышкой, очевидно исполняло роль туалета. В полной растерянности я вернулась в жилой отсек. Для кого предназначался схрон? Наверное, тут было очень душно. Хотя сейчас никакого недостатка в кислороде я не испытывала. Над головой был открытый люк. Вероятно, та, что сидела под землей, ночью проветривала убежище. Почему я решила, что здесь жила женщина? Ну, для начала, по подбору оставшихся на полках подпорченных книг. Сплошь любовные романы и пособия по уходу с новорожденными а еще к такому выводу подталкивала корзинка со спицами. Незнакомка мастерила крохотный свитерок из синтетической пряжи размером чуть больше моей ладони, но работу она не завершила, бросила ее тут. Мне стало совсем не по себе. Я еще раз осмотрела помещение, выключила свет, выбралась наружу, тщательно закрыла люк, засыпала его землей, воткнула сверху тую утрамбовала почву, полила деревце, помыла лопату. Руки действовали автоматически. В голове тем временем теснились вопросы. Кто сидел в подземелье? Беременная женщина, которая читала пособие по уходу за младенцами и вязала ребенку кофточку? Не может быть. Но это был единственный правдоподобный ответ. Почему тетка пряталась? По какой причине подвергла себя заточению? за ней ухаживали? Конечно, какой-то человек должен был приносить ей еду, воду, выливать из ведра. Но почему его не заметили хозяева участка? Или они посадили в яму свою родственницу? Почему Привалова полезла в погреб? Какое отношение убийца имеет к будущей матери? Когда беременная ушла? Куда? С кем? Кто она? У меня заломило в висках... Но вопросы сыпались, как горох из порванного мешка. Эмигрантка, у которой мы приобрели дом, ни словом не обмолвилась о тайной комнате. Она о ней не знала? Или надеялась, что мы ничего не обнаружим? Но основной вопрос, самый главный, звучал так. С чего бы Татьяне Приваловой после зоны торопиться в Мопсина? Она убила сына Веты. Преступление совершено давно. Наказание за него она отбыла, но ведь глупо думать, что мать Миша с распростёртыми объятиями примет падчерицу. И тем не менее Таня явилась домой, не побоялась совсем нерадостного свидания с родственниками. Я чихнула и тут же выдвинула новую версию. Нет, привала воспешила не к мачехе. Она хотела забрать что-то из подвала. Но зачем звонить в дом, спрашивать Вету, интересоваться отцом. Я пошла в ванную, тщательно вымыла руки, переоделась и позвонила Лавиткиной. Диана Эдуардовна уехала в город, пояснила домработница Вера. Да? удивилась я. Вроде она сегодня никуда не собиралась. Из бутика Айзель ее потревожили. Охотно разболтала хозяйские планы прислуга. Им новая коллекция поступила. Вот Диана Эдуардовна и заспешила в центр. Клювом щелкать нельзя, в один час одежду раскупит. «Когда Диана вернется?» — поинтересовалась я. «Вот этого не знаю», — призналась Вера. «Наверное, не раньше вечера». От тоски я выпила две чашки кофе, потом решительно встала и направилась на другой конец поселка, к дому Тамары Макеевой. На фоне добротных особняков из красного кирпича Одноэтажный деревянный домик главной местной сплетницы казался похожим на хлипкий сарайчик, построенный одним из трех поросят. Не помню, как звали наиболее ленивого из славной компании: Нифниф, Нафнаф или Нуфнов. -нуф. Но даже он, наверное, лучше следил за жильем, чем Тамара. Некогда синяя крыша из превратилась в грязно-серую. С наружных стен кусками свисала краска. У крыльца провалились ступеньки, от перил остались лишь воспоминания, а из-под разодранного дерматина, прикрывавшего входную дверь, торчали клочья желтой ваты. «Ау! Есть тут кто?» — закричала я, минуя на редкость загаженные сени, забитые пустыми банками, бутылками и полиэтиленовыми мешками с тряпками. Хозяйка не ответила. Я смело шагнула в кухню, чуть не задохнулась от смеси ароматов. Сильно несло кошачьей мочой, переваренным мясом и грязным бельем. Внезапно к букету добавился аромат ландышей, и нежный, почти детский голосок пропил. «Вы ко мне?» «Ищу Тамару Макееву», — быстро ответила я. «Хорошо, что зашли», — отозвался сладкий дискант. «А то никак не познакомимся. Рада встрече, Тома». Я повернула голову и увидела, как из-за жутко грязной занавески, скрывавшей от глаз внутреннюю часть избы, выходит хозяйка.